Глава 26. Открытие нечаянного богача. Я лечу домой. Серега стал говорить с Павлом Ивановичем о чем-то на языке богатых, который я пока по-прежнему понимал с 5 на 10. Степан и Зинаида Александровна вместе с главврачом пошли навещать родню. Причем Самвел нагрузил их в дорогу таким количеством передач, что, как по мне, можно было не пятерых, а три отделения накормить досыта. Валя со Светланой сорвались к судье, обещав скоро вернуться. Костя с Артемом засели за нарды. Я даже чуть расстроился было. То столько движухи и сюрпризов, то не нужен вроде как никому. Встал и пошел курить на крыльцо, потому что в зале врунгелян не разрешал, для экспонатов табачный дым вреден. Головин глянул вслед, качнул головой, и Лёха, отделившись от стены как тень, уже открывал двери, выходя передо мной и осматриваясь. Следом за ним вышел и я. Привычно уже устроил локти на перилах и стал разминать сигарету. Передо мной среди так и стоявших длинных столов играли в прятки дети. Визги и смех разносились над маленькой площадью поселка, улетая дальше, к реке и горам. Взгляд остановился на коротко стриженной девчушке лет пяти, одетой ярко, по-городскому. Почему-то особенно запомнились ярко-голубые резиновые сапожки с желтыми утятами. У Ани были такие же, только розовые. Малышка не бегала, а ходила вдумчиво, чуть в перевалку, заглядывая под столы. И так искренне радовалась, когда кого-то находила, что у меня даже улыбка сама собой появилась. Странно, в Москве никогда не обращал внимания на чужих детей своих как-то хватало, а тут радуюсь, как за родную. Девочка пошлёпала сапожками к светловолосой женщине, сидевшей на самом краю лавочки возле дальнего стола. Та торопливо вытирала мокрые глаза тыльной стороной ладоней. Рядом с ней сидели двое мальчишек погодок, лет десяти, не старше. Дима! раздался хрипловатый голос позади. Я обернулся через плечо, там Лёха встал на пути Васи молчуна, который и звал меня. Кивнув бойцу, я развернулся и протянул ладонь таксисту с богатым прошлым. Он пожал ее обеими руками и встал рядом у перил. «Девочка моя, Даяна. Парни, Паша и Костик. Ты когда прилетел, ей курс химии как раз закончили. Не ходила. Лежала без сознания, вся в трубках и проводах. Голос Василия назвать человеческим было сложно». В нем были отзвуки черной скорби и бессильной ярости. «Ты, когда позвонил, села на кровати и меня позвала, ручки протянула!» Мы продолжали смотреть каждый перед собой. По краям картинки у меня проступала пелена, размывающая очертания, особенно внизу. В глазах щипала. За спиной сдавленно кашлянул Лёха. «Врач с нее маску снял, а она говорит, — Папа!» Старый дедушка сказал лететь к дяде Волку. Он там, где Белая гора. А почему она белая? У нее тоже лейкос. Пелена перед глазами закрыла вообще всю площадь, столы, лавки, детей. Только голоса были слышны. Звонкий смех, детские крики. Да я, она осторожнее. Хорошо, мама. Я задрал голову вверх, пытаясь проморгаться и согнать слезы. «Я говорил с людьми здесь. Знаю, что было на реке. Я тебе жизнь должен. Отдам, когда скажешь», — ровно проговорил Молчун. Я прикурил и выкурил половину сигареты, прежде чем ответить. Не был уверен, что голос не подведет, но повезло. «Ты мне ничего не должен, Вася Молчун», — повторил я то, что уже говорил ему в Якутске. Казалось, прошла вечность, а ведь совсем недавно было. «Наши дети будут лучше, чем мы, помнишь?» Он кивнул. «Ты кто, Дмитрий?» Повторил и он вопрос, который задавал мне в то утро. «Внук Божий огонь под кожей!» Задумчиво проговорил я. «Скажи, Вась, а ты по специальности кто?» Талант ломать линию разговора неожиданными вопросами — это мое, определенно. «По воинской, снайпер». А так я с машинами люблю. У меня с техникой хорошо выходит. Растерянно и чуть смущенно ответил Молчун. «Водная или сухопутная техника? Или вообще воздушная?» — уточнил я. «С самолетами никогда дел не имел. А с лодками, катерами, машинами любыми справляюсь, никто не жаловался». Вовсе потерявшись, ответил он, глядя на меня с непониманием. «Я зампотехом на автостанции раньше работал. В это время на площади появилась Светлана, быстрым шагом шедшая к кафе и кричавшая в телефон. «Да где я вам найду главного инженера в автоколонну? Рожу, что ли?» и раздраженно убрала трубку в карман с третьей попытки, уже поднимаясь на крыльцо. «Светлана Ивановна, душа моя, о чем вы опять сожалеете, да еще так громко? Я же говорил, что это совершенно излишне!» Переключился я на нее. «Дмитрий Михайлович, я вам крайне признательна за заботу, но с вашим появлением в нашем уютном поселке произошло слишком много изменений. Я, как временно исполняющий обязанности главы района, просто на части вынужден разрываться. Если я не окончательно ослеп, то она пыталась меня одновременно отругать, застроить и склеить. Вода дает На нескольких ключевых предприятиях уволились работники, крепко связанные с бывшим руководством. И если я не рожу новых, будет печально. Я бы, может, и родила, да никто повода не дает. И она снова одарила меня улыбкой, которая теперь совершенно точно была и лукавой, и игривой. Значит, не ослеп. «Светлана Ивановна, во-первых, примите поздравление с повышением. Район в надежных руках. Во-вторых, честь имею рекомендовать. Мой друг Василий Кузнецов, главный инженер автоколонны». «Нужна хорошая квартира, школа и садик для детей, достойный оклад. И, полагаю, он примет ваше предложение». Вася и Светлана вытаращились на меня так, будто я фокусник на детском утреннике. Но из шляпы достал не кролика, а автоматический гранатомет. «Так, пора в кафе возвращаться, а то там нарешают, пожалуй, без меня». Пожал руку остолбеневшему Василию и направился к дверям. Ну как? Как такое возможно?» Свеженазначенная в Рио главы растерянно хлопала глазами. «Родил! Не всем же орать! Кому-то и дела делать надо!» Нравоучительно произнес я и скрылся в зале. Судя по счастливым мордам Сереги и Артема, государственно-частное партнерство обрастало деталями и явно теперь не обойдется без путешествий. Незабываемых. За соседним столиком о чем то заканчивали договариваться сенатор, владелец кафе и сын вора. Чумпу и Долан дулись в нарды. Стойкие солдатики стояли вдоль стен в полумраке и не шевелились. В общем, резюмируя тот день, выходило вот что. В результате раскрытия преступных замыслов верхушка поселка и района заехала на принудительное лечение с билетом в один конец. Иван Степанович давал гарантию. Учитывая то, что в военно-медицинской академии они с Павлом Ивановичем учились вместе, я верил безоговорочно им обоим. Света, которая, как выяснилось, была доверенным лицом сенатора, приняла образды И шлию. В общем, запрягли ее на всю катушку. Но для человека хитрого и умного, как она, это могло стать неплохим трамплином в столицу республики, а то и в Москву. Поэтому результаты от нее пошли сразу. Меня касалось лишь то, что она вручила мне бумаги на землю и заверила нотариально, что на этой самой земле гражданин Волков Деме в ее присутствии нашел клад в количестве 16 кожаных мешков весом от полутора до 2 кг, наполненных частицами желтого металла, один из которых я прилюдно подарил ей. Ее улыбки и намеки стали еще откровеннее и настойчивее. Сам Вэл, который представлял в поселке бизнес-интересы семьи Берре, намекнул, что знает людей в Якутске, готовых дать за золото хорошую цену. Костя подтвердил. Разговор шел в присутствии Павла Ивановича, который, разумеется, никакого отношения к обсуждаемому не имел, ничего общего, просто выступал гарантом сделки. То, до чего они договорились с лордом, коротко можно было охарактеризовать емким словом «чудо». В течение года должен был появиться проект — включение поселка в федеральную программу развития регионов, программу по туризму, геологии и еще какие-то программы, я не запомнил, по которым Родина построит нам тут все практически сама. Главное, чтобы определенные доли в определенных предприятиях принадлежали определенным людям, и в закупочную политику никто не совался. Мы со Светланой Хором кивнули. В гробу я видал соваться в такие замуты с моим-то везением. Но Ланевский сиял, как солнышко, уверяя, что лично все проконтролирует. И меня это вполне устраивало. Сенатор также дал понять, что готов всемирно поспособствовать добыче полезных ископаемых на арендованных мной землях. У него было что-то вроде концессии с еще одним уважаемым господином из Верхней Палаты Парламента. Тот на золотодобыче съел всех собак. И, как говорили, не только их. Его структуры занимались желтым металлом давно, успешно и эффективно. Я вкинул вариант с субарендой, мол, мы предоставляем земли и недра, а предприятия концессионеров строят школы, мосты, дороги и вообще всячески способствуют развитию района. Павел Иванович задумался и обещал обсудить и проговорить. На лорда стало аж больно смотреть. Так он светился. К вечеру сенатор, попрощавшись с нами, если не по-дружески, то уж точно без негатива, улетел в Якутск. Костя улетел с ним, взяв, конечно, долана и чумпу, и истребовав бесповоротную клятву, что завтра до вылета в Москву обедаем у них в шатуне. Вечеряли мы расширенным составом с семьей Васи, Степаном и Зинаидой Александровной. Дочка-молчуна не слезала с колен бабушки, раскрыв рот, слушая какие-то местные сказания и играя бусами, что та ей подарила. Тёма сперва насмешливо смотрел, как я неловко пытался делать вид, что не понимаю намеков Светланы, хотя та, кажется, была готова перестать намекать и перейти в массированное наступление прямо за столом. А потом нашептал на ухо сам Вэллу. Тот хмыкнул и ушел куда-то. Заиграла музыка, и Головин пригласил нотариуса на медленный танец. Вот это я понимаю служба охраны. Не щадит себя, горит на работе, телом закрывает вверенный объект. Вечером я снова стоял на крыльце, глядя в темноту. Рядом были неизменные Леха, Серега и Вася Молчун. Я попробовал представить, что могло ждать меня дальше. Интерес двух спецслужб, о котором недвусмысленно поведал Артём, пугал. Обстоятельства перед этим поселком и этими людьми тревожили, хоть и выглядели пока вполне решаемыми, да еще и с ожидаемым приличным профитом. Получение лицензии на добычу на своей земле в волшебной пещере от Курая казалось невозможным. Задача пристроить две тонны золота на этом фоне теперь вообще не воспринималась как проблема. Так, милые мелочи, скажи кому, как месяц назад я занимал деньги по друзьям. На следующий день в Якутске, как и было обещано, обедали в Торхан-на-Бут-Ээ. Во Франции, говорят, есть «Кафе-Шантан». Тут было «Кафе-Шатун». Нас накормили от души, приглашали на охоту и рыбалку. Неуемный Головин, чья довольная рожа сияла начищенным самоваром с тех самых пор, как утром он проводил из комнаты растрепанную госпожу главу района, тут же включился в разговор, нашел каких-то общих знакомых и, кажется, договорился о нескольких турах для следующих незабываемых путешественников. Мы с Аркадием обменялись ножами. Оказывается, у него была приличная коллекция холодного оружия. И, прознав про историю с медведем-людоедом, он загорелся заполучить в нее мой. Отдарился классной финкой с идеальным балансом и характерной наборной рукоятью. Кортеж черных 570-х «Лексусов» довез нас прямо до входа в аэропорт. Кто-то заботливо поднял все шлагбаумы заранее. У стеклянных дверей встречал Дима Кузнецов, владелец авиакомпании, воздушных судов и гаваний для них. Он же сын сенатора и однокашник Сереги Ланевского. В его компании мы миновали все кордоны каким-то специальным дипломатическим что ли коридором и расселись в удобных креслах бизнес-класса. Лена, та же стюардесса, что была на рейсе Москва-Якутск, дисциплинированно подала мне бокал коньяку формата 2 в одном, но я, вежливо поблагодарив, попросил черного чаю. Я летел домой. Незабываемое путешествие подходило к концу. Но сколько приключений ожидали нечаянного богача впереди, я и представления не имел. А психика, воспитанная на старых советских мультфильмах, Тут же отозвалась удивленным голосом желтого котенка. «Ну как же туда не ходить? Они же ждут!»